Письмо третье. Обещание весны. 17 февраля 1917 года. Когда вы научитесь думать о жизни как о едином целом, частью которого вы являетесь, обладая в то же время потенциальными возможностями целого, вы с радостью будете смотреть на эти великие изменения. Единое должно иногда приносить себя в жертву самому себе, чтобы, уничтожая себя, открывать дорогу новой жизни. Целое, назовем ли его расой или земным духом или как угодно еще, в процессе своего роста – может стать слишком грузным и ленивым, так же, как и человек может со временем растолстеть настолько, что уже не сможет передвигаться с прежней легкостью, и тогда война, начинающаяся между его органами, или лихорадка, или пост, или какое-нибудь лекарство, восстанавливают нарушенное равновесие, и человек как бы обновляется и вновь возвращает себе способность противостоять всем испытаниям, которые готовит ему будущее. На первый взгляд, печально, не правда ли? Но кто вам сказал, что жизнь всегда должна вам улыбаться? И в глубинах земли, и в глубине человека содержатся темные субстанции. Зимний холод – суровое испытание для тех, кто беззащитен перед стихиями, но зима – это время отлива в постоянно изменяющемся море жизни, вслед за которым наступает прилив, лето, ритм, ритм везде. Говоря о зимнем периоде расы, я вовсе не старался внушить вам пессимизм, так как вслед за ним наступит весна, и вновь расцветут розы, мартовские ветры, вслед за ними приходят апрельские дожди и майские первоцветы, а сейчас на дворе февраль. Когда небо затянуто тучами, а за окном падает снег, мы собираемся у камелька и думаем о будущем, когда снова расцветут цветы. Земля покроется зеленой травой, а на деревьях снова будут петь птиц. В марте, когда начнут дуть ветры, солнце опять пересечет черту и войдет в знак овна. Великий даритель света солнца вновь пересекает зодиак, но разве вы дрожите от страха при приближении весеннего равноденствия? У души тоже есть своя зима материализма и своя идеалистическая весна. Я смотрю на мир со стороны и вижу... В нем нет причины для отчаяния. Я смотрю на душу изнутри и вижу, у нее есть много поводов для радости. Вы уже ждете с нетерпением скорого окончания войны, но душа должна продолжать сражаться на всем протяжении своего пути. До тех пор, пока душа будет заключена в материальную оболочку, ее войны никогда не кончится так как самые великие битвы душа ведет сама с собой. Я вам уже говорил об этом раньше. Иногда ее крестовый поход направлен во внешний мир, иногда во внутренний. Но мечам никогда не приходится ржаветь в ножнах. Меньше думайте о себе, но больше о расе. Слишком увлекаясь деталями, вы забываете о целом. То же самое бывает, когда вы слишком увлекаетесь собою, ведь вы тоже только часть целого. Думайте о себе как обо всей расе и обо всей расе, как о себе самой и тогда вы станете расой, а раса станет вами, вселенная вырастет до размеров «я». Жил однажды Бог, настолько великий, что клетки его тела сами были малыми богами. Вы тоже можете стать настолько великой, что клетки вашего тела будут счастливы принести себя в жертву во имя вашего блага. Отвергая свою волю к жизни, вы можете обрести бессмертие. Отвергая свою волю к радости, вы можете эту радость обрести. Когда-то я хотел быть великим человеком, теперь стоит мне лишь подумать о том, что человек должен стать великим, как я сам становлюсь выше ростом. Когда-то я хотел, чтобы меня любили, но теперь, когда я сам люблю, просто ради любви, но не ради себя, я пользуюсь любовью многих. Слова учителей в самом деле оказались пророческими. Я обрел жизнь, потеряв ее. Я слежу теперь за миром, как раньше следил за своим садом. Я вижу, как пробиваются ростки, и знаю, что семена уже брошены в землю. Я посеял семена в сердцах людей и знаю, что все они прорастут и будут тянуться к солнцу, потому что я верю в весну. На время я оставил Европу и вернулся в страну, которую люблю больше всех остальных. Я путешествовал из штата в штат, наблюдая за тем, что же творится в душах наших законодателей. Они тоже чувствуют, что являются орудием силы. Они чувствуют ответственность, которую налагают на них занимаемые ими посты. Они ощущают себя частью великого целого, имя которому Америка, и наш флаг – символ их посвящения». Я странствовал по лесам, где духи земли собираются на свои конгрессы, о которых не пишут в газетах. Они тоже осознают свое предназначение. Они укрепляют вас своей верой. Когда я жил в Америке в образе человека, я не знал Америки. Нужно долго путешествовать, чтобы понять, что такое дом. Сейчас я полностью проникся духом единства, и вы не должны позволять, чтобы страх перед отдельными частностями отнимал у вас силу. Америка – это единое целое, и действовать она должна тоже, как единое целое. Задача нынешнего дня – слить воедино, множество раз. Не позволяйте, чтобы в ваши сердца проникал дух раскола. Я вижу великого вождя, который появится в этой стране. Его миссией будет объединение раз Он будет и учителем, и пророком.